А вот была история Однажды во время приема в Букингемском дворце Один из гостей начал посмеиваться над музыкальными опытами Некоего европейского монарха Называя их «нелепыми» На что композитор Штраус заметил «Недальновидно подшучивать над композициями коронованных особ Ведь никогда не знаешь, кто их сочинил на самом деле»